Гвозди. Председатель райисполкома ругался с начальником работ из-за того, что у того остановилась постройка Риги для обобщисленного скота и из-за отсутствия гвоздей, в то время как к нему подошел секретарь и сказал. «Иван семёнович как же насчет приказа? Надо бы его разослать по сельсоветам». «Насчет какого приказа?» – спросил досадливо поморщившись председатель. «Да запрещение резать молодняк, телят там, прочее что!» «А, это, известно, надо разослать!» И, обратившись к начальнику работ, продолжал. «Где же у тебя прежде голова была? Начинаешь строить, а у тебя гвоздей нет!» «Иван семёнович говорю тебе, что во всей волосе ни одного гвоздя не найдешь, а не то, что все же на большое строительство ушло! А прошедшей весной в Сидоровке были гвозди?» «Да ведь это что ж, пока миспохватились, их уже другие расхватали!» Председатель Сидоровского сельсовета получил приказ, бросил его на стол и, так как в сельсовете было несколько человек, сказал «Покушали, мужички-телятинки! Только было нацелили всех телят перевесть, чтоб в колхоз не отдавать, пожалуйте! Там уж предусмотрели!» «Что это? А и резать нельзя!» испуганно спросил один из посетителей в старом полушубке, заплатанном на спине заплатками из новой овчины. «Нельзя», — сказал председатель не сразу. «Крышка! Мать честная, что же теперь делать? А я дочь замуж выдаю. Как же быть-то, голубчики?» «Вот тебе и как быть!» «У нас», — сказал засмеявшись мужичок в тулупчике, «как узнали, что в колхоз идти... Так столько скотины подушили страсть, а у кого лошадь хорошая, сейчас ее продает, а себе за место нее какую-нибудь драную покупает. Известно, свое добро жалко отдавать. В совет вошел бригадир, присланный из центра. Все замолчали. — Товарищ, а вы ловко нас подкузмили, — сказал опять засмеявшись мужичок в тулупчике. Бригадир оглянулся. — Чем это? А вот насчет телят и прочего. Теленка, говорят, резать нельзя. Хорошо это? Конечно, хорошо. Ведь вы и так всю скотину перевели. Да, известно дело, заговорили все. Этот народ все норовит только сам ухватить. А до общества ему дела нет. А когда бригадир ушел, мужичок в тулупчике, подождав, когда захлопнется дверь, сказал, «Так как же насчет телят-то? А если он захворает у меня?» И ежели не прирезать, все равно подохнет. Без удостоверения и разрешения сельсовета не имеешь права, сказал председатель. Ах ты, мать честная, праздник скоро, сказал кто-то. А ежели удостоверение от вас будет, так значит, можно резать, спросил владелец теленка. Можно, только чтоб болезнь какая-нибудь была. Заднюю ногу отвалить и зажарить, сказал секретарь, подписывая какие-то бумажки. «Лучше без задней ноги остаться, чем целого теленка потерять», — сказал владелец теленка, думая о чём то